Страница 362. Письмо 27. Сергею Николаевичу Толстому. 1852 год. Декабря 10. Станица Старогладковская. «Я так хорошо знаю тебя, что как только послал свою рукопись, сказал Николеньке, что как только она выйдет в печати, ты непременно напишешь мне на нее свои замечания». Я ожидал и получил их с большим нетерпением и удовольствием, чем отзывы журналов, примечание первое. Ты боишься, чтобы я не возгордился и не проиграл в карты? Видно, что давно уже мы не видались. Мысль о картах, я думаю, с год не приходила мне в голову. Что же касается до того, чтобы я не опустился в следующих своих сочинениях, надеюсь, что этого не случится. Вот почему. Я начал новый... «Серьезный, полезный, по моим понятиям, роман, на который намерен употребить много времени и все свои способности». Примечание второе. Я принялся за него с таким же чувством, с которым я в детстве принимался рисовать картинку, говоря, что эту картинку я буду рисовать три месяца. Не знаю, постигнет ли роман участь картинки, но дело в том, что я ничего так не боюсь, как сделаться журнальным писакой и, несмотря на выгодные предложения редакции, пошлю в современник, и то едва ли, один рассказ, который почти готов и который будет очень плох. Примечание третье. Не беда. Это будет последнее сочинение господина Льва Николаевича. «Ты не поверишь, сколько крови перепортило мне печатание моей повести». Столько в ней выкинуто действительно хороших вещей и глупо переменено цензурой и редакцией. В доказательство этого посылаю тебе письмо, которое я в первую минуту досады написал, но не послал в редакцию. Примечание четвертое. Мне неприятно думать, что ты можешь приписать мне различные пошлости, вставленные каким-то господином. На днях я рассчитывал, как скоро я могу быть представлен и выйти в отставку. Примечание пятое. С большим счастьем через полтора года, без всякого счастья через два, с несчастьем через три. Признаюсь, мне очень скучно, даже часто бывает грустно. Но что ж делать? Зато жизнь эта принесла мне большую пользу. Пускай мне после того, как я вырвусь отсюда, придется два-три года прожить на свободе, я сумею прожить их хорошо. Напрасно ты думаешь, что план твой может мне не понравиться. Примечание шестое. Я уж тысячу раз еще в России мечтал о нем, и только боясь твоей положительности, не предлагал его тебе. Одно не нравится мне — это то, что ты не хочешь жить в деревне. Я же только о том и мечтаю, как бы опять и навсегда поселиться в деревне и начать тот же самый образ жизни, который я вел в Ясной, приехав из Казани. То есть, другими словами, я хочу возвратить времена Долгополого Сюртука. Примечание седьмое и восьмое. Теперь бы я сумел воздержаться от необдуманности, самоуверенности, тщеславия, которые тогда портили все мои добрые предприятия. Ежели бы не эта мечта, которую с Божьей помощью надеюсь привести в исполнение, я бы не мог себе представить жизни лучшей той, которую ты предлагаешь, хотя вперед знаю, что не всегда буду находиться под влиянием того чувства, которое произвело во мне твое письмо. Но Никольское, Ясно, и Пирогова недалеко, И план твой может осуществиться в деревне, и, по-моему, в десять раз, чем в каком-нибудь городе, в котором бы мы жили без дела и обязанностей. Только так, чтобы жить где-нибудь. Узы, которые тяготят тебя, беспокоят и меня. Примечание девятое. Зная твой характер, я ничего не могу тебе желать и советовать лучшего. Как во что бы ты ни стала поскорее разорвать их. Время все идет но только не езди для этого на Кавказ. Не знаю почему, но мне приятнее будет еще дожидаться, чем испортить это удовольствие, свидевшись с тобой на Кавказе. Я связан с службой, ты же, приехав сюда, не останешься жить в Старогладковской, где гадко и скучно. Не знаю почему, но мне этого очень не хочется. Где ты был нынешнюю зимою? Я ничего не знаю про тебя. — Как твои денежные дела? — Прощай. Давай, пожалуйста, переписываться поаккуратнее. Ты давно уже обещал прислать мне свой портрет. Я ожидаю его. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Сергея Николаевича Толстого от середины ноября 1852 года, в котором тот писал, что сразу угадал, кто является автором детства, а также сообщал некоторые журнальные отзывы о нем. Смотри том 59, страницу 219. Второе. Роман русского помещика. Третье. Набег. Четвертое. Смотри письмо 25. Пятое. Толстой ждал производства в офицеры. Шестое. Сергей Николаевич Толстой предлагал. Устроимся так, чтобы нам жить вместе где-нибудь в Москве или в Петербурге или в Одессе, даже если пустят, то за границей. Том 59, страница 219. Седьмое. Толстой имеет в виду время с 1847 года по апрель 1851 года, когда он, живя в Ясной Поляне, оказывал помощь своим крепостным крестьянам, много читал, изучал философию и историю. Восьмое. Про долгополый сюртук. Толстой 4 апреля 1908 года рассказывал своему биографу Бирюкову. Я сшил себе халат такой, чтобы в нем можно было и спать, и ходить. Он заменял постель и одеяло. Смотри, Н.Н. Гусев, два года, с Львом Николаевичем Толстым. Москва, 1973 год, страница 134. И примечание девятое. Имеются в виду отношения Сергея Николаевича Толстого с Марией Михайловной Шишкиной. Конец примечаний.